Глава 16 Адемид – старая, обжитая, добывающая планет-колония. Но далеко расположенная от центральных миров. И подключенная к сети колыбели всего 150 лет назад. Причем, как я узнал из справочника планеты. До этого спутник связи на орбите Адемида был, но колыбель не соглашалась размещать на нем свои скины Для жителей планеты это означало, что погружаться в мир колыбели они могли, но у них не было своей планетарной локации. Они не имели наследия, им были закрыты некоторые квесты и классы. И, конечно, увеличенная задержка сигнала, совсем небольшая, но решающая в столкновениях с другими игроками. Этот игровой мир всё ещё не до конца изучен местными игроками и активно развивается. Переход сюда прошёл обыденно. Портал, согласие на постоянную прописку и появление в ближайшем от портала городе. Меня ждал тот же самый список задач. Поиск модификаций, чтобы усилить личное оружие, мониторинг рынка на предмет чего-нибудь интересного и, конечно, уничтожить три принадлежащих налю города. Пока ждал отклика на объявление, наконец-то разобрался с купленным в прошлом мире украшением. Даже бы оказалось что-то среднее между заколкой, ободком и обручем для головы. И определенно гораздо лучше смотрелся бы на девушке. Но на что не пойдешь ради силы, пришлось нацепить на себя. Ещё выяснилось, почему он так долго не продавался у прошлого владельца. Только одев, проявлялось скрытое условие. дажеп был несовместим с любой другой защитой головы. То есть вполне можно предположить, что эта вещь предназначалась как раз для таких товарищей, как я, собирающих вместо брони бижутерию. И что должны быть другие такие же? Браслеты вместо перчаток, ожерелье вместо нагрудника, пояс вместо полножей. Собрать этот комплект было бы, насколько интересной задачей, настолько же нереальной. Обычно это вещи с процентной защитой найти и выкупить. целая проблема Что уж говорить об особенно редких экземплярах. Вкинул в этот ободок постой из восприятия интеллекта. Двух характеристик, минимально снижающих мою боевую силу. Увеличив тем самым защиту с 91% до 93%. Страшно представить, на что способен мой персонаж, если одеть его во все предметы с такими показателями. Как минимум он будет страшно красивым. Слоняясь по новому миру, три дня прождал хоть какого-то отклика по модификациям, но тщетно. А так как это всё-таки второстепенная задача, решил приступить к основной. По мотивам стихийных событий в Вайнхарсе, к которым я имел некоторые отношение создатели придумали квест, суть которого сводится к следующему. Игрок, удовлетворяющий определённым условиям, может стартовать процесс уничтожения города, объявив его своей целью, а себя — ответственным за всё, что в нём будет происходить. То есть основная негативная репутация за все убийства в этом городе будет падать на квеста Стартера. Казалось бы, отличный способ, чтобы свести счёты со старыми врагами, создав для этого нового персонажа и начав квест. Но одним из условий как раз и является, что персонаж квеста Стартера должен быть минимум пятилетнего возраста и иметь приличный уровень силы. Спасибо, что не ввели в условия сам уровень персонажа. Дальше даже если кто-то из старых игроков решит пойти на Деролл и перед этим красиво сжечь мосты, Его ждёт неприятный сюрприз. Если ты решаешь запустить месть, так это назвали, то в следующие пять лет не сможешь создать другой персонаж. Таким образом, Колыбель в своём духе приучает к ответственности за серьёзное и несущее глобальное изменение события. Но противоположная чаша весов, поставив анархию и вседозволенность, давая найти баланс каждому самостоятельно. Когда Камикадзе определялся, он выбирал свою цель, наступала очередь обычных игроков. Решачью сторону они займут, нападающих или обороняющихся. Для тех, кто выбирал оборону, в случае победы в городе наступали райские условия. Предельно низкие налоги, повышенная репутация NPC, редкие квесты и уникальные награды. Всё это пожизненно, то есть было ради чего стараться и рисковать. А риск был и немалый, потому что 10% всей негативной репутации падало на проигравших. Продержаться надо 42 дня. Столько может максимально длиться ивент в одном городе. Не знаю, кстати, почему создатели установили именно такой срок. Интерес тех, кто выбирал атакующую сторону, был понятен. Грабить, убивать, насиловать. Последнее в буквальном смысле, особенно для классов, компенсирующих различные психические девиации. Зомби и некроманты — классы, где игрок становился монстром на выбор. Для них лучшая прокачка — это убийство мирных игроков и NPC. В случае, если уничтожение города провалилось, то уже неудавшиеся захватчики получали 10% всего негатива. Со стороны такое наказание может казаться незначительным, но если взять город хотя бы с десяти тысячами жителей, поселение с меньшей численностью нельзя назначить в качестве цели, то каждый игрок получает штраф за убийство минимум одной тысячи. Обычные мирные NPC гибнут в таких столкновениях, в первую очередь. И чтобы очиститься от этого минуса, понадобится полгода-год, посвященных исключительно социальным заданиям. Но никого это, конечно, не останавливало. И игровые новости пестрели сводками о начавшихся осадах. Кто-то шёл по самому простому пути, атаковал слабые города, успешно их побеждая. В такие рейды народ легко набирался, в то время как защитникам никто не спешил. Локация быстро превращалась в руины, но брать там в качестве трофеев нечего. Тем более на огромную толпу мародёров. Делалось это во многом ради малополезного титула «Мститель», да дающего плюс один процент урона по мирным игрокам и НПС. Защитники же в случае своей победы тоже получали «Мстителя» но уже с плюс 1% урона по всем игрокам во время любой обороны, даже вне события. Этот титул был куда полезнее, что служило стимулом к тому, чтобы идти в оборону, если имелись хоть какие-то шансы на успех. Например, в больших богатых городах, где обосновались кланы и в которых экономически выгодно было вставать как на сторону защиты, так и нападения Как можно догадаться, иметь двух «Мстителей» одновременно нельзя. В общем, все были бы довольны, игроки рискованным, но весёлым контентом, создатели колыбели, масштабными разрушениями и последующим донатом на их восстановление. Но по всей колыбели складывалось положение, что многие хотели поучаствовать вместе, но мало кто хранить своего персонажа, начиная её. Хотя, конечно, такие разумные, условно говоря, всё равно находились ради настоящей мести противнику, вполне оправдывая название события или за деньги. Я попадал в первую категорию, но в последний момент перед активацией в голову пришла мысль. «А почему бы не перейти во вторую? На моё объявление покупки информации никто не откликался. Так может его поменять? Вместо предложения купить знания о местах модификациях, предложить продажу своей роли в качестве квеста-стартера о месте. Да, я это и так собираюсь делать но никто ведь об этом не знает». К моему удивлению, уже через полчаса поступило первое предложение давали 10000 тысяч и координаты конкретного города цели, на что я отказался. Целью является всё-таки не деньги, а ноль и всё, что с ним связано. Ещё пять предложений пришлось отвергнуть, и только для седьмого не было принципиальной разницы, где запускать события. Главное, чтобы город был большой и богатый. Здесь мне тоже полагалось десятка галлу, видимо, это какая-то устоявшаяся местная сумма. Но я попросил в довесок что-нибудь по модификации, на что заказчик почему-то шёл очень неохотно и только при условии, что он сам отнесёт мое оружие к мастеру и даже оплатит работу. Заодно это послужит гарантом сделки. Я стартую события, он отдаёт мне уже модифицированный меч. После обсуждения условий в переписке встретились в городе, который я хотел уничтожить, в городе ноля. Почему именно этот? Игрок с ником Ивар – классический такой воин, сверху до низу закованный в броню и с монструозно выглядящим кистенём в качестве основного оружия. На земле не то чтобы часто вижу это оружие, но периодически его можно встретить у игроков. В других мерах это первый раз, когда я с ним сталкиваюсь. Итог тени был необычный. Без шипов, с выемками, как у мяча для гольфа, и размером больше автомобильного кресла. Намного больше, наверное, сантиметров восемьдесят в диаметре. Я даже не понял вначале, что это такое, так как шар у воина крепился к спине. Панику непонятно? Я ткнул пальцем вместо у себя над головой. А ты в курсе, что у него не один город? «Так далеко я не заглядываю». Набивал я себе цену, чтобы из-за следующей города тоже что-нибудь получить. «Давай пока с этим разберёмся». Итогом нашей встречи стал договор с жёсткими карательными условиями, как для Ивара, в случае, если он присвоит мой меч себе, так и для меня, если не запущу события. Прямо сейчас я отказывался это делать, во-первых, потому что доверял этому Ивару, так же, как и он мне, а во-вторых, что я буду делать в воюющем городе без меча. Время, которое нужно было на модификацию, посвятил целиком реальности. Сделал генеральную уборку внутри фургона с выносом на улицу всё, что не прибито к полу и выметанием вездесущего песка. Нормально отмыл солнечные батареи на крыше и по периметру кузова, истратив на это половину своего водного запаса. Неплохо было бы сходить к Гае Абусадену на кофе. Мы давно не общались, и он присылал внучку с приглашением заходить к нему в гости, когда я смогу. Но в этот вечер Абусадену дома не оказалось. Я просто прогулялся по пустыне, выполняя свою суточную норму активности. Слушай, почему никто не хотел продавать знания по модификациям? Спросил я Ивара, показывающего мне изменённый меч. Что было сделано, непонятно. В системе это никак не отразилось. Но урон вырос где-то на 15%. редкая услуга на нашей планете. Мастеров мало, и их сложно найти. Поэтому дать информацию о них неизвестно кому. Значит, выпустить в открытый доступ, а усиливать врага никто не хочет. Ага, а ещё никто не хочет терять хороший источник дохода на монополии. Убедившись, что Ивар выполнил свою часть сделки, я приступил к своей. Для этого и надо-то всего лишь встать посреди центральной городской площади и прокричать в произвольной форме. «Я убийца ноля! объявляя этому городу месть!» И пока тебя не убили после этих слов, успеть подтвердить своё намерение в интерфейсе появившегося меню. «Я успел, и сейчас у всех остальных, находящихся в городе, выскочило служебное сообщение, в котором они должны выбрать свою дальнейшую роль – защитник или нападающий. Или не выбирать, оставаясь в стороне и умирая просто так. Кто точно не сомневался, что делать, так это люди Ивара, уже штурмующие какое-то здание». Позже с недоумением рассказывал, как при штурме главного замка и по совместительству резиденции местного клана их закидывали дебафами антидупля и замедлениями а так как его команда в принципе ориентирована на прорыв, то есть медленное планомерное продавливание защиты, это не сильно мешало. «На что они вообще рассчитывали?» — усмехался Ивор. «Проще устроиться работать создателем в колыбель, чем найти игрока с работающим дублем». «Ну да, ну да», — не стал я переубеждать. Мне, кстати, довелось наблюдать работу его палицы когда Ивор и ещё десяток игроков пробивали защиту замка. Скоростью там действительно и не пахло. Они просто подошли вплотную к стене, даже не к воротам, и под непрерывным лечением сокланов использовали своё оружие. У ивора это выглядело так. Секунд тридцать он медленно раскручивал огромное ядро и затем запускал его в цель. Палица была непростая. Цепь при броске удлинялась, позволяя пролететь металлической чушке приличное расстояние, нанести урон и вернуться обратно. Думаю, попадание такого снаряда гарантирует смерть любому игроку, даже налю Проблема только в том, чтобы попасть им. Мне, естественно, никакие штурмы не светили. Я просто занимался истреблением игроков. Благодаря тому, что это происходило во время события, было удобно отличить своих от чужих, и моими жертвами становились только защитники. Плохое в официальности это последствия, в первую очередь для меня, как для квеста-стартера. В Вайнере при разрушении города я не убил ни одного безоружного мирного игрока, тем самым сохранив свой легитимный статус кандидата в полноценные граждане. Но как нарушитель спокойствия и зачинщик беспорядков, неплохо просадил местную репутацию. Но именно что местно на новой планете не то, что с нулевой репутацией. а Даже в плюсе на одну единицу. Сейчас же, независимо от того, кто победит, я гарантированно в минусе. Причём о очень-очень большом. Более-менее спасал навык аферистов, но только до того момента, пока кто-нибудь не обратит на меня внимание Столкнувшись в городе, где я организовал себе спокойную точку возрождения с каким-то НПС, Тот моментально поднял крик, что его убивают. Сразу же появилась стража, не оставшая особо разбираться, что произошло. Им хватило одного взгляда на меня, чтобы вынести приговор. Смерть на месте. И так теперь будет на каждой планете. Наверное, именно поэтому создатели и запустили события. Иначе бы я, да и вообще любой с классом аферист, каждый раз выходил сухим из воды, вообще не неся никаких потерь. Негативная же репутация этой вента распространялась на все миры колыбели. Вина и возмездие. «Так что там насчёт следующего города?» Не переставал осаждать меня ивор Начал он это сразу после захвата города, на что я вначале отказался. У меня складывалось впечатление, что сильно продешевлю, если я соглашусь на прежние условия. «Пятьдесят процентов от захваченного!» Начал я с заделом для торга. После долгих споров сошлись на пяти. И возможность выбрать любые итами среди бюджетерии. Не забыл я о самом важном условии в этой сделке. Нельзя было терять эту крохотную возможность найти ещё хоть одно украшение с процентой защитой. «Всчёт твоей доли по рыночной стоимости сколько угодно!» Так зародился наш союз. Игрока, верно и глубоко закапывающего свой персонаж, и пиратского клана, зарабатывающего грабежами в колыбели. Позже Ивр рассказала что пираты они в жизни. Живут в неконтролируемом секторе космоса, на частных пустотных станциях недалеко от Эдемида. Каждая из его команды по разным причинам уже не может выходить в космос, и колыбель стала для них хорошей отдушиной и способом заработка. С двумя другими городами нам пришлось разыграть небольшой трюк. От местных игроков Ивр знал, что ноля не любят, и начни захват второго города, народ массово впишется в нападающие. Но правда заключалась в том, что второй раз сыграть на Факторе неожиданности у нас не получится, защитники будут ждать осаду и хорошо к ней подготовиться. Поэтому, когда я всё-таки запустил квест во втором городе, и воротам не было. Обычные же игроки стали подтягиваться как за одну сторону, так и за другую. А спустя 12 часов я запустил квест в третьем городе, где и собрались наши силы. Расчёт был такой, что наёмники ноля из крепости третьего города будут переброшены во второй, что пусть на намного но ослабит третий. Не знаю, помогло ли именно это, но Ивур с его командой действительно удалось захватить замок третьего города. Дальнейшее уничтожение и разграбление обоих городов стало делом времени. Никто просто не верил в их возможность выстоять. И даже самые осторожные вписывались в нападение, чтобы урвать свой кусочек фана и мародёрства. К сожалению, в награбленном, то есть добытом луте, не было ничего интересного для меня, и я взял свою долю в галу У Ивара, как профессионального пирата, была отработана выгодная схема перевода вещей сначала в кредиты, а потом и в галактическую валюту. «У нас неплохо получается». Чтобы отдать мою долю, он захотел встретиться лично. «Предлагаешь продолжить?» Понятно, к чему Ивар завёл этот разговор. «Нужно быть идиотом, чтобы не догадаться, что у тебя личные счёты с этим нолём. И что на трёх городах ты не остановишься». На самом же деле это было не так очевидно. После стартов ивента в трёх городах моя репутация настолько просела, что любой другой нормальный игрок просто забыл бы про игру на долгие пять лет. Всё было настолько плохо, что об этом даже посчитала нужным сообщить система. «Внимание, игрок! Ваша репутация достигла рекорда низкого показателя в радиусе пяти планетарных систем. Получено достижение. Лучший среди худших. Урон по всем игрокам с положительной репутацией плюс 0,1%. Репутация с NPC ведущими нелегальную деятельность плюс 10». «Только если на тех же условиях», — непринуждённо улыбнулся я, стараясь не выдать, что мне это нужно больше, чем ему. «А больше мы не прошу!» Облегчённо вздохнул инопланетянин. «Дальше расходы будут только расти, придётся нанимать ещё людей. Ждать нас теперь будут совсем другие силы». ну да, здесь охрана встречала одиночку с прокачанным дублем и скоростью. А столкнулась с организованными захватчиками, но ли его люди не дураки, и в следующий раз подготовятся соответственно. В реальности за это время пожар революции тоже не угасал, ноль лишился ещё одной своей заставы. пала между будущим и прошлым. На этот раз это было организованное и заслуживающее восхищение работы целой команды. Поодиночке они нанимались в боевике Наля, выслуживались там и постепенно собирались в одном месте, искомой заставе. Собирая своих людей и выживая посторонних, сложилась такая ситуация, что среди боевиков гарнизона они стали занимать все сто процентов. Конечно, на важных контролирующих постах находились чужие, и доступ к управляющим контурам и крепости у землян не было. Но в бытовом плане застава была полностью в их распоряжении. Именно этим земляне и воспользовались, напичкав все сооружения взрывчаткой. Её помещали везде, в кладку между кирпичами, иногда даже вместо кирпичей, в неиспользуемые помещения под видом товара, а в оружейной комнате даже не скрывая. По служебным обязанностям земляне знали, сколько взрывчатки надо, чтобы одним мощным взрывом перегрузить щиты, и стремились именно к этой цифре. Когда нужная критическая масса была набрана, бам, застава перестала существовать. А я отправил заслуженную оплату новоиспечённым миллионерам. Что-то мне подсказывает, что третьей заставе не продержаться долго. Выйдя на улицу для своих ежедневных дел в реальности, увидел ждущего возле фургона местного мальчишку. «Мистер, мистер!» — подбежал он ко мне. «Уважаемый Гайя Абусаден просит вас подойти к клинике для игроков завтра в 8 вечера. Будет общий сбор». «Хорошо, я понял. Спасибо». За все время моего здесь пребывания такое происходит впервые. Должно быть что-то серьезное. На следующий день в указанное время был возле фургона. Как и еще около двухсот человек. В дверном проеме клиники появился начальник местной охраны. Я виделся с ним один раз, когда селился в кэмп, и меня проверяли. Спасибо, что пришли. Мне пришлось вас позвать ради безопасности. В пустыне стало неспокойно. Появилось много вооруженных людей, которые интересуются игроками колыбели в поселках. «Мы не знаем точно, зачем и что они хотят, но уверены в их недобрых намерениях. Я прошу вас быть осторожней, не выезжать в пустыню поодиночке и не оставаться там на долгое время. А если вам нужно уехать, предупредите о маршруте и конечной точке. Так мы сможем убедиться, что вы благополучно добрались до места или начать поиски. Если у вас возникнут вопросы или понадобится помощь, вы знаете, где меня найти». После пары ничего не значащих вопросов настороженный народ стал расходиться. Каждый со своими выводами. Мои были такие, что, возможно, стоит на время перебраться в большой город. И чем быстрее, тем лучше. Рекомендация сидеть на месте под защитой небольшой группы бедуинов нравилась мне меньше всего. И затягивать с отбытием я не планировал, постараюсь уехать сегодня же в ночь. Собрался куда-то. Из темноты появился Абусаден, застав меня за сборами в дорогу. «Мне не нужны проблемы», «Я здесь хотел просто дождаться корабля». «Что с вами случилось?» Обратила внимание на внешний вид араба. Выглядел он не очень. Перебинтована голова, рука на перевязи. С внучкой, помогающей ему передвигаться. «Но на собрании вам сказали не всю правду». Уселся Абусаден рядом с кострищем а его внучка начала готовить принесённый кофе. В пустыне не просто появились чужаки. Они нападают на посёлки и захватывают тех, кого подозревают в активной игре в колыбели. Пока нам удалось пресечь все такие случаи, отбивая похищенных. Но удалось это нелегко, чужики настроены серьёзно. Услышанное вело меня в лёгкий ступор. Даже пустыня, где я хотел затеряться, теперь небезопасна. Переселиться в город — действительно лучшее решение. Тем не менее, я прошу тебя не уезжать из посёлка. Как будто прочитал мои мысли о Бусаден. «Почему?» — спросила больше для приличия, чем действительно хотел услышать какие-то доводы. «А почему, по-твоему, я тебе вообще это рассказываю? Или как, по-твоему, неизвестная корпорация смогла завладеть половиной континента?» э эм... Попытался что-то ответить, не думая, но вместо этого серьёзно задумался над вопросом. «Почему управляющий посёлком, очевидно, очень уважаемый человек вместо иерархии, начал дружбу с коллегой приезжим? Почему сейчас раненый пришёл уговаривать меня остаться? И при тут корпорация Африка, которая в нескольких десятках от нас километров «Строит площадку для приземления корабля». Первая возникшая мысль, он как-то связан с нолём, заставила покрыться холодным потом, и которую я сразу отбросил. Это было слишком бредово, хотя бы потому, что я до сих пор жив. Второй вариант, что здесь замешаны наши спецслужбы. И на самом деле Абус какой-нибудь полковник внешней разведки под прикрытием. араб неожиданно рассмеялся над моим замешательством. «Наилья настаивала на том, чтобы рассказать тебе всё сразу» кивнул он в сторону насупившейся внучки. «Но в старости не так и много причин для веселья, чтобы отказывать себе в небольшой шалости. Надеюсь, ты простишь меня. Присядь, я покажу кое-что интересное». Стал он разматывать тюрбан, стараясь при этом не потревожить повязку на ране. Приближаться, тем не менее, не спешил, оставшись стоять на месте. «Что скажешь?» Освободив голову от ткани Абусаден повернул её ко мне затылком. Полоска блестящего металла в его черепе отражала блики костра. Не поверив тому, что вижу, всё-таки подошёл ближе. Это точно не было какой-то земной технологией титановой замены кости Устройство с внешними портами больше походило на то, что видел, когда выбирал себе... Это же... Хотелось сказать наэросеть. «О, нет, это не она, но близко». Довольно улыбался старик, наслаждаясь моим удивлением, который с каждой минутой становилось всё больше. Но как? Как это возможно? Всё-таки я уселся рядом, уставившись на Бусадена, заматывающего тюрьбан обратно. Вся эта территория, что сейчас занимает корпорация Африка, принадлежала моей семье на протяжении пяти тысяч лет. Точнее, нас таких семей было много, и право собственности устанавливалось по галактическим законам, а не земным. По договору до тех пор, пока мы проживаем на ней, защищаем и обеспечиваем безопасность, она находится в нашем доверенном владении, пока не появится генеральный владетель собственности. Мы что-то вроде охранников на проценте. И как охране нам дали соответствующее оружие, ткнул он себя в тюрьмана. Так всё-таки не наэросеть? Не понимал я, что ещё может быть в голове у старика. Боевой полевой имплант. У него нет развлекательных и образовательных функций как у нейросети. Его нельзя дополнить другими плантами или поменять, но это компенсируется тем, что он многоразовый и самоустанавливающийся. Когда умирает один носитель, имблант легко устанавливается следующему. Из поколения в поколение мы передавали эту тайну и соблюдали соглашение, которое по факту нужно было только для того, чтобы корпорация в определенный момент могла на законных основаниях забрать эти земли себе. То, что рассказал Абус Аден, было потрясающе и многое объясняло, тем не менее оставляя главный вопрос. «При тут я? Почему вы мне это рассказываете?» Всё это выглядело как в фильмах, где обречённому смерть рассказывают правду перед тем, как убить. Одна из функций охраны — знать статус окружающих и понимать, кого надо защищать, а кого нет. «У тебя этот статус не просто большой, он максимальный за всю историю существования моей семьи. «Настолько, что можно подумать, будто ты один из владельцев корпорации». Вот и открылась тайна, почему старик заинтересовался приезжим туристом. «По крайней мере, защищать мы будем тебя именно так. Большая часть сил всех семей уже давно собралась в этом районе. При всём к вам уважении, Абусаден, мне всё равно кажется, что в городе будет безопаснее. Автоматчики на верблюдах — это, конечно, круто, но под безопасностью я понимал нечто иное». «Наэля, давай покажем наш трюк», — обратился Абусаден к внучке. Только сейчас обратил внимание, что чайник с кофе так и не был на огне. Вместо этого девушка поставила его на песок, в метре от наших ног. Абусаден прикрыл глаза, и с чайником стало происходить что-то странное. Он начал медленно закипать. «Хватит, деда, кофе испортишь», — вмешалась Наэля через несколько секунд, а Абусаден открыл глаза и посмотрел на меня. «Перакинез?» Спросил я удивлённо, вспомнив подходящее слово. Старик снова рассмеялся. «Эх, наверное, мне никогда не надоест этот фокус». Вытер он слезу, выступившую от смеха. «Всё это время, что ты проживаешь в посёлке, точно над нами висит спутник корпорации «Колыбель», полноценно применять его боевую силу. Я могу только в экстренных ситуациях, и твоя защита как раз к ним относится. А вот такие тестовые прогоны хоть каждый день». «У вас есть доступ к спутнику?» Медленно, разделяя каждое слово, переспросил я. «Только к его боевым функциям и при определенных условиях», довольно кивнула Бусаден, наслаждаясь моментом. «Обалдеть!» «Старика, рядом с которым я сидел, можно назвать самым могущественным человеком на Земле. При определенных условиях он может легко уничтожить любое государство, причем никто не узнает о нем как об источнике угрозы». «Да, вот и Наиле так считает. Не хочет ставить себе нейросеть. Будет наследовать мой модуль. С прилетом корабля в нем не будет большого смысла. Дети и внуки поставят себе нейросети. Лучше из возможных». Проскочила нотка гордости в голосе старика. Наиле же решила быть хранительницей традиции, хоть это уже и не будет влиять на статус нашей семьи. «Модуль несовместим с нейросетью», догадался я. «Да, его предназначение, как бы это обидно ни было, в том, чтобы мобилизовать дикарей в заброшенных колониях. Но несмотря на то, что он во многом уступает даже самой простой нейросети, имплант всё ещё остаётся именно боевым устройством, с возможностями которых никогда не будет, даже в самых дорогих гражданских нейросетях. Полночь Абусаден травил байки, как он в молодости с помощью импланта гонял по пустыне разные вооружённые группировки. Но собравшись уходить, вновь стал серьёзным. «Я не прошу поверить во всё, что рассказал сегодня, и тем более не могу удерживать силы, даже ради твоей собственной безопасности. У тебя есть возможность проверить всё сказанное и мой статус там, у себя, в игре. Запиши мой порядковый номер. Ноль, восемь, пять». Надиктовал он стозначное число, которое действительно пришлось записать. «Назови этот идентификатор в каком-нибудь служебном месте в колыбели и скажи, что тебе нужно узнать статус его обладателя». Так я и сделал, зайдя в игру сразу, как старый араб с внучкой, оставили меня одного. К счастью, на администратора не влияла моя плохая репутация. Сейчас он был единственным NPC, с которым я мог нормально общаться. «Здравствуйте. Вы можете сказать мне статус разумного по его идентификатору?» Спросил я, по сути, сам не зная о чём. «Да, говорите цифры». Зато знал администратор. Чтобы назвать число, отправил его в сообщение самому себе и сейчас зачитывал его из интерфейса. 4 два». Назвал два последних символа. Ждите. Администратору понадобилось целых 10 секунд, чтобы обработать информацию. Вместо ответа у меня выскочило служебное сообщение. Идентификатор 08542, активит. Место службы – земля. Лояльность подтверждена. Статус доверия – средний. Уровень полномочий – высокий. Хм, статус доверия – средний. Но, наверное, это хороший показатель для безизвестного жителя отдалённой планеты. О чём и говорит высокий уровень полномочий, доступ к спутнику, я так полагаю. Хотя и без этой проверки поверил Абусадону. Не знаю, кто я на самом деле, ему просто незачем врать. За наши разговоры он этого так и не выяснил. И теперь уже точно не выяснит никогда. Забавно, получается, что сейчас я нахожусь в самом безопасном для меня месте на планете. Странно только, почему меня сюда сразу не отправил наш планетарный скин Безопасное положение в реальности позволило не сомневаться в продолжении моего похода на Земли-ноля. Потому что чем дальше мы продвигались вглубь цивилизованных миров, тем серьёзнее повышались ставки. Дошло до того, что о нашем заочном с противостоянии уже говорила вся колыбель. Не из-за важности происходящего как такового, а как о забавной игровой новости. Во многом это заслуга Ивара. Надо отдать ему должное. Инопланетянин оказался хорошим организатором набегов, что неудивительно при его прошлом. Если раньше его Ивру приходилось нанимать игроков для захвата города, то теперь разные отряды сами ему платят, чтобы знать, какой следующий город падёт. Даже делиться добычей с другими стало выгодно, потому что наш отряд уже не справлялся с мародёрством, и проще было за небольшой процент отдавать часть города на разграбление. а сопротивлении мы даже не волновались. Никто в здравом уме уже не подписывался на защиту. Мы превратились в саранчу, в лавину, набегающую на цветущие оазисы лишь для того, чтобы уничтожить там всё живое. Посещение нами нового мира начиналось с того, что Ибору приходилось за меня находить мастеров модификации, где-то игроков, где-то NPC, и за меня же носить к ним трансформер. Признаюсь честно, каждый раз боялся, что он не вернётся, потому что сила моего оружия становилась просто ужасающей. Я ждал, что либо он решит наплевать на санкции в виде бана за нарушение договора и продаст меч на сторону за реальные деньги, либо после очередной модификации явятся сами создатели с претензией, что меч нарушает игровой баланс, и они его забирают. Но пока не происходило ни того, ни другого, и я решил спросить об этом самого Ивара. Не думал ли он присвоить меч себе? «Кому он такой вообще нужен?» — усмехнулся инопланетянин и сбросил то описание трансформера, который видит он и любой другой игрок. «Проклятое оружие. Снижение эффективности брони владельца – минус 100%. Замедление владельца – минус 100%. Снижение запаса маны – минус 100%. Снижение репутации с окружающими – на минус 10 000%. Да, с такими показателями желающие на оружие действительно вряд ли найдутся. Странно, что они не действуют на меня. ли я их просто не замечаю». Особенно последний дебаф с репутацией, который у меня пробил очередное дно. Внимание, игрок! Ваша репутация достигла рекорда низкого показателя в райусе планетарных систем. Получено достижение. Худший среди худших. Урон по всем игрокам с положительной репутацией плюс 1%. Репутация с NPC ведущими нелегальную деятельность плюс 1000. Странно, что она до сих пор не самая отрицательная в колыбели. То есть где-то в игре существует как минимум один игрок умудрившийся загнать свою репутацию еще глубже, чем я.